По дороге домой меня застукал восход. Терпеть их не могу. Восход — это значит, я выбилась из графика и работала всю ночь напролет. В сент деревья вдоль хайвеев больше, чем в любом городе, где мне приходилось ездить. Я почти признаю, что в первых лучах рассвета деревья выглядят красиво. Почти. Моя квартира при утреннем солнце выглядит удручающе белой и жизнерадостной. Стены сливочно-белые, как во всякой квартире, которую мне доводилось видеть. Зато ковер симпатичным серым оттенком, что куда приятнее обычного коричневого цвета собачьей шерсти. Квартира у меня была просторная, односпаленная. Мне говорят, что из нее симпатичный вид на соседний парк. Я не проверяла. Как по мне, я вообще бы окон не делала. Эти я завесила тяжелыми шторами, превращающими в день, прохладные сумерки. Я включила радио, чтобы заглушить звуки от моих живущих днем соседей. Под тихую музыку Шопена меня засосал сон. Телефон зазвонил через минуту. Минуту я лежала, ругаясь себя, что забыла включить автоответчик. Может, не обращать внимания? Еще через пять звонков я сдалась. Алло! О, простите, я вас разбудила. Этой женщины я не знала. Если она что-то продает, я взбешусь. Кто это? Я заморгала глазами, всматриваясь в часы около кровати. Восемь. Два часа проспала всего. Ну и я... Я Моника Веспуччи. Это прозвучало так, будто все объясняла. Но я ни хрена не поняла. Да, я постаралась, чтобы это звучало ободряюще и любезно. Вышло рычание. э Я та самая Моника, что работает с Кэтрин Мейсон. Я обхватила трубку руками, попыталась подумать. Но после двух часов сна у меня это плохо получается. Кэтрин моя хорошая подруга. Это имя я знаю. Наверное, она мне говорила об этой женщине. Но хоть убей меня, не могу припомнить. Да, конечно, Моника, что вы хотите? Это прозвучало слишком грубо даже для меня. Извините, если я не так сказала... Я только в шесть пришла с работы. Боже мой, значит, вы только два часа спали. Вы, наверное, убить меня готовы. На этот вопрос я не ответила. Не люблю брать. Моника, вы что-то хотели? Ну, в общем, да. Я тут устраиваю девичник, сюрприз для Кэтрин. Вы знаете, что она через месяц идет замуж? Я кивнула, сообразила, что она меня не видит, и промямлила. Я приглашена на свадьбу. Ну, конечно, я знаю. Подружкам невесты полагаются красивые платья. Правда? На самом деле мне меньше всего на свете. Хотелось выбрасывать сто двадцать долларов на официальное розовое платье с пышными рукавами. Но замуж выходила Кэтрин. Так что там с девичником? Ой, я опять начала болтать, а вам же так спать хочется. Я подумала, если на нее заорать... Это ускорит дело? Вряд ли. Скорее, она заревет. Моника, скажите, будьте добры, чего вы хотите? Ну, я понимаю, что говорю слишком поздно, но все как-то забывала. Я хотела вам еще неделю назад позвонить, но все не собралась. В это я поверила. Говорите. Девичник сегодня. Кэтрин говорит, что вы не пьете, и я подумала, не могли бы вы быть водителем. Я минуту просто лежала, раздумывая, насколько мне взбеситься и сколько в этом будет толку. Может, если бы я до конца проснулась, я бы сказала ей, что я думаю. А вы не считаете, что сообщаете мне об этом чертовски поздно, если хотите, чтобы я была водителем? Я знаю, конечно, вы меня извините. Я просто такая рассеянная последнее время. Кэтрин мне сказала, что у вас обычно ночь пятницы или суббота выходная. На этой неделе разве пятница у вас не выходной? Пусть так, но это не значит, что я собираюсь тратить свой выходной на эту пустоголовую болтовню на том конце провода. Да, выходной. Великолепно. Я вам скажу, куда ехать, и вы нас подберете после работы. Вас устраивает? Черта аз два меня это устраивало. Но что я еще могу сказать? Нормально. Бумага и карандаш у вас есть? Вы сказали, что работаете у Кэтрин. Я начала припоминать Монику. Да что? Я знаю, где работает Кэтрин. Мне не надо рассказывать. Ой, какая глупость с моей стороны. Тогда ждем вас к пяти часам. В платье, но без каблуков. Может, будем сегодня танцевать? Терпеть не могу танцевать. Ладно, тогда до вечера. До вечера. Телефон затих. Я включила автоответчик и снова свернулась под простыней. Моника работает у Кэтрин. Значит, она адвокат. Страшно подумать. А может быть, правда, она лишь из тех, кто организует работу? Теперь, когда уже было поздно, до меня дошло, что я просто могла отказаться. Да, быстро я сегодня соображаю. Ну и подписалась я. Смотреть, как чужие люди будут беситься до упаду. Если повезет, мне еще и наблюют в машину. Чертовски странные сны видела я, когда мне опять удалось заснуть. Все об этой женщине, которую я не знаю, кокосовом пироге и похоронах Вилли Маккоя.